Вокзал, переполненный солдатами в красных штанах, напоминал лагерь. Ей пришлось пробираться между винтовками, составленными в козлы, натыкаться на барьеры, охраняемые дневальными, десятки раз поворачивать обратно, пока не удалось, наконец, выбраться из вокзала. Не покидавшая ее мысль о сыне, с новой силой овладела ею среди этих солдат. Она ничего не знала о нем. Дома она найдет его письма. Даниэль, какая судьба ждет его? Она увидела его в красивом мундире, в сверкающей каске, верхом на коне, у пограничного столба. Готовый к отпору защитник Родины, находящийся под угрозой. Бог сохранит его. Бояться за него, значило бы недостаточно верить. На улице ни одного такси, ни одного автобуса. Дойти до дому пешком — Было не так уж трудно. Радость, что она наконец у цели, мешала ей чувствовать по-настоящему усталость. Но что делать с вещами? У камеры хранения стояли в очереди более ста человек. Кое-как, волоча свой чемодан, госпожа де фонтаннен перешла через площадь и заметила открытый ресторанчик. Беспорядок на столиках. Заспанные лица официантов, несколько ламп, продолжавших гореть, хотя уже совсем расцвело. Все говорило о том, что кафе, вопреки правилам, не закрывалось всю ночь. Молодая женщина за кассой, покоренная располагающей улыбкой путешественницы, согласилась подержать у себя чемодан, и госпожа де Фонтанен, освободившись от ноши, направилась к улице обсерватории. Конец ее мучений был близок. Через полчаса она будет с Женни у себя перед своим чайным прибором. Ее усталость почти исчезла. Этот утренний Париж, Париж 2 августа, был уже так оживлен, что, подойдя к своему дому, она удивилась, что подъезд закрыт. Ее часы остановились. Проходя мимо Привратницкой, на застекленной двери, которой еще не были подняты занавески, она решила, что, как видно, сейчас не больше половины шестого. Женни спит и, наверное, наложила цепочку, подумала она, поднимаясь по лестнице. Услышит ли она звонок в передней? На всякий случай, прежде чем позвонить, она попыталась открыть дверь своим ключом. Дверь отворилась. Замок был заперт только на один поворот ключа. Ее взгляд прежде всего натолкнулся в передней на мужскую шляпу, черную фетровую шляпу. — Даниэль? — Нет. Ее охватил страх. Все двери были раскрыты настежь. Она сделала два шага и вышла в коридор. Там в глубине горел огонь в кухне. Что это, бред? Она ничего не понимала. На секунду она прислонилась плечом к стене, ни малейшего шума. Квартира казалась пустой. Однако это шляпа, это горящая лампочка. Мысль о налете грабителей промелькнула у нее в голове. Она машинально пошла по коридору, направляясь к кухне. Но вдруг остановилась перед комнатой Даниэля, дверь в которую была открыта и застыла на месте, устремив глаза в одну точку. На диване среди разбросанных в беспорядке подушек два обнявшихся тела. На мгновение мысль о краже сменилась мыслью об убийстве. Но только на одно мгновение, потому что она сейчас же узнала оба запрокинутых лица. Женни спала в объятиях спящего Жака. Она поспешно отступила в темноту коридора, Она прижимала руку к груди, словно биение сердца могло выдать ее присутствие. Единственной ее мыслью было бежать. Бежать, чтобы забыть о виденном. Бежать, чтобы оградить от жестокого унижения их, себя. Быстро крадучись, она вернулась в переднюю. Здесь ей пришлось остановиться. Она была близка к обмороку. Пожалуй, она уже готова была спросить себя, не галлюцинация ли все это. Как вдруг ей снова бросилась в глаза фетровая шляпа Жака, дерзко кинутая на середину стола. Тогда она собралась силами, осторожно отворила дверь на площадку, бесшумно заперла ее за собой и, цепляясь за перила, тяжело переступая со ступеньки на ступеньку, спустилась вниз. А теперь, неужели ей придется стучать, чтобы открыли подъезд, разговаривать с привратницей, рассказывать ей о своем возвращении и объяснять внезапный уход? К счастью, привратница, которую она, как видно, разбудила своим приходом, уже встала и одевалась. За занавесками виднелся свет, и подъезд был открыт. Бедная женщина смогла выйти на улицу незамеченной. Куда идти? Где искать убежище? Она перешла на другую сторону и вошла в сквер. Он был безлюден. Она добралась до ближайшей скамьи и упала на нее. Вокруг тишина, свежесть. Вдали глухой непрерывный шум, грохот подвод и грузовых автомобилей, без конца проезжавших по бульвару Сен-Мишель. Госпожа де Фонтанен не пыталась понять. Она даже не спрашивала себя о том, что могло произойти в ее отсутствии, каким образом дошло до этого. Ей не удалось заставить себя рассуждать, но она продолжала видеть. Картина, стоявшая перед ее глазами, обладала неоспоримой рельефностью действительности. Диван в беспорядке, обнаженная вытянутая нога Женни, облитая светом из окна, руки Жака, обвивающие грудь девушки, их поза, говорящая о самозабвении, и на их сблизившихся во сне губах выражение сладостного, мучительного восторга. Как они были прекрасны!» думала госпожа де Фонтанен, несмотря на стыд, несмотря на ужас. К ее негодованию, к ее инстинктивному возмущению уже примешивалось другое чувство, укоренившееся в ней так глубоко уважение к другому человеку, уважение к судьбе, к ответственности другого человека. Почувствовал лежак сквозь сон, что в квартире было какое-то движение. Его веки дрогнули, Он открыл глаза. В одну секунду он осознал все. Его взгляд, прежде чем остановиться на уснувшем лице, скользнул по обнаженной ноге, по округлости груди, по изгибу плеча. Сколько грусти в складке этого рта. Какое застывшее выражение страдания на этом неподвижном лице. Страдание и в то же время покоя. Маска мертвой девочки, чья агония была ужасна. Он удерживал дыхание и не мог оторвать глаз от этих стиснутых губ. Жалость, раскаяние, страх были сильнее его нежности. Какой-то рок тяготел над ними. рок нет. Все это произошло потому, что он того хотел. И только по его воле. Он всегда кидался на Женни, словно зверь на свою добычу. Это он сам навязал ей свое присутствие в Мезон-Лафите, заставил полюбить себя, чтобы сейчас же исчезнуть, оставив ее во власти отчаяния. И вот этим летом он снова обрушился на нее, на нее уже начинавшую приходить в себя, забывать. Непоправимое свершилось. Неделю назад она могла еще жить без него. Сегодня нет». Она принадлежала ему. Он втянул ее в свою орбиту. Что будет дальше? Грозная неизвестность. Теперь без него вкус к жизни был бы утерян для нее навсегда. А будет ли она счастлива с ним? Нет. Он знал это. Антуан был прав. Он не из тех, кто приносит другим счастье. Антуан. Инстинктивно он поискал глазами часы. Он обещал проводить брата на вокзал сегодня утром, без 26 Через пять минут надо вставать. В открытое окно вливался глухой, прерывистый шум. Жак поднял голову. Полки, обозы, орудия проезжали по городу. Война была рядом. Она подстерегала их пробуждение. Первый день мобилизации — воскресенье 2 августа. В это утро война начиналась для всех. Он продолжал лежать, приподнявшись на локте, напряженно вслушиваясь. Взгляд его был неподвижен, лоб влажен. Иногда шум затихал на минуту-другую. Волнующая тишина сменяла тогда лязг железа, тишина, нарушаемая щебетанием птиц, или же слабым, как вздох — шелестом деревьев, колеблемых ветерком. Потом в отдалении снова зарождался зловещий гул. Новые отряды проходили по бульвару. Их мерный шаг приближался, становился громче, заглушая тишину, покрывая чириканье воробьев, подавляя своим грохотом все вокруг. Рискуя разбудить Женни, он осторожно приподнял ее и обнял. Соприкосновение их тел заставило ее внезапно сжаться во сне. Она прошептала «нет, нет». Потом ее веки поднялись, и она улыбнулась ему нежной и робкой улыбкой, меж тем, как в глубине ее затуманенных глаз медленно угасал огонек испуга. С минуту они лежали не шевелясь, тесно прижавшись друг к другу. В жгучей неподвижности этого объятия тела их трепетали от воспоминаний ночи. Но эти воспоминания были не одинаковы у обоих. И когда Жак еще крепче прижал ее к себе, Женя, чья нежность была парализована страхом перед новым страданием, инстинктивно попыталась уклониться. Побежденная, наконец, своей слабостью, своей любовью, жертвенным восторгом еще больше, чем собственным желанием, она уступила» полной решимости самозабвения, в котором была как раз та доля страсти и даже радости, какая была нужна, чтобы Жак смог обмануться и не заподозрил, сколько страха, самоотверженности, воли скрывалось за этим согласием. Откинувшись на спинку скамьи, сложив руки на коленях, госпожа де Фонтанен смотрела прямо перед собой, не в силах ни о чем думать. Время шло. Сад, залитый утренним солнцем, пение птиц, зелень, цветы, белые статуи, отбрасывавшие на газоны длинные тени. Все это окутывало ее одиночеством. Мужчины, женщины, которые быстрыми шагами наискось пересекали улицу, проходили далеко от нее, не глядя на эту женщину в трауре, вознеможение, сидящую на скамейке. Деревья закрывали от нее Окна ее квартиры, но сквозь кусты она видела подъезд своего дома. Вдруг она нагнула голову и опустила вуаль. Жак, а потом Жень, показались на пороге. Они не могли увидеть, узнать ее на таком расстоянии. Но вдруг они пойдут в ее сторону. Когда она решилась, наконец, поднять глаза, Они быстро удалялись в направлении Люксембургского сада. Она глубоко вздохнула. Кровь стучала у нее в висках. Она растерянно провожала глазами молодую пару, пока та не скрылась из виду. Еще несколько минут она сидела, не имея мужества встать. Затем поднялась и почти твердым шагом, несмотря ни на что это бесконечное ожидание дало ей некоторый отдых, направилась к дому. «Полежи», — сказал Жак Женни. «Я провожу Антуана на вокзал. Потом зайду попрощаться с Мурланом, пройду в ВКТ в Юма, а потом уже около полудня вернусь сюда за тобой». Но Женни думала иначе. Она твердо решила, что в это утро не останется одна в квартире. «А когда же ты будешь укладывать вещи?» или устраивать дела, о которых ты говорила вчера? «Тебе ни за что не успеть собраться к вечеру», — сказал он, поддразнивая ее. Она улыбнулась совсем новой, застенчивой и страстной улыбкой, затуманившей ее взгляд. «У меня другой план. Я пойду посмотрю еще раз наш скверик на улице лафайет Вы, ты зайдешь за мной туда, когда будешь возвращаться с северного вокзала, хорошо?» Позже. Они решили, что она проводит его до университетской улицы через Люксембургский сад пешком, а потом будет терпеливо ждать его у церкви сен вен де поль и она побежала одеваться. Антуан расстался с Анной в три часа утра. Накануне он не устоял против непреодолимой потребности снова увидеть ее последняя и горькая радость, которую он позволил себе, не обольщаясь, как даруют последнюю милость приговоренному к смерти. Но жестокое отчаяние Анны в минуту прощания и раскаяние, которое он испытал, уступив искушению, оставили в нем чувство растерянности и уныния. Вернувшись домой, он провел остаток ночи на ногах, разобрал содержимое ящиков и сжег бумаги, вложил в конверты небольшие суммы денег, предназначенные разным лицам, господину Шалю, служанкам, мадемуазель Девес и даже двум мальчикам-сиротам с улицы вернель смышленому маленькому конторщику Роберу Боннару и его брату. Он продолжал время от времени помогать им, и ему не хотелось оставить их без поддержки в эти первые недели всеобщей сумятицы. Затем он написал довольно длинное письмо Жиз, советуя ей не уезжать из Англии, и другое письмо Жаку, адресованное в Женеву. Он был уверен, что брат не придет проститься с ним после вчерашней сцены. В нескольких дружеских словах он просил прощения за то, что обидел его и умолял писать о себе. После этого он прошел в туалетную комнату и надел военную форму, И сразу его охватило спокойствие, словно решительный шаг был уже сделан. Застегивая краги, он произвел мысленный осмотр всему, что намеревался сделать до отъезда. Ничто не было забыто. Эта уверенность окончательно его успокоила. Вдруг он подумал, что ему будет многого недоставать для настоящей продуктивной работы военного врача. Без колебаний он быстро опорожнил сундучок, уложенный им с такой тщательностью, и добрую половину белья, туалетных принадлежностей, даже книг, которые имел слабость положить туда, заменил всем тем, что только смог найти в своих шкафах. Бинтами, компрессами, хирургическими щипцами, шприцами, анестезирующими и дезинфицирующими средствами. Обе служанки давно встали и бродили по коридорам. Леон уже уехал из Парижа. Ему захотелось, прежде чем явиться в свой полк, съездить на родину и повидать стариков. Андриена пришла сказать, что завтрак подан в столовой. Глаза у нее были красные. Она упросила Антуана сунуть куда-нибудь жареного цыпленка, которого принесла уже завернутым в бумагу. Антуан вставал из-за стола, когда раздался звонок. Он слегка побледнел. Лицо его осветилось нежной улыбкой. — Жак? — Это в самом деле был он. Он остановился в дверях. Антуан неловко двинулся ему навстречу. От волнения у обоих перехватило дыхание. Они молча пожали друг другу руки, словно накануне ничего не произошло. — Я боялся, что опоздаю, — пробормотал, наконец, Жак. — Все готово. Ты уже отправляешься? — Да, семь часов. Пожалуй, пора. Антуан силился говорить твердым голосом. Нарочито развязным движением он схватил кепи и надел его. Неужели его голова увеличилась со времени последнего лагерного сбора? Или он отпускал теперь более длинные волосы? Кепи смешно торчала у него на макушке. В передней он увидел себя в зеркале и нахмурился. Пока он неумело застегивал портупею, его взгляд блуждал по сторонам. Казалось, он прощается с домом, со штатской жизнью, с самим собой. Однако глаза его беспрерывно возвращались к малоприятному изображению, которое смотрело на него из зеркала. В эту минуту обе служанки, стоявшие друг подле дружки с опущенными руками, вдруг зарыдали. Антуан рассердился но все же улыбнулся и подошел пожать им руку. «Ну-ну, хватит!» Его воинственный тон звучал немного фальшиво. Он сам заметил это и, желая ускорить отъезд, повернулся к Жаку. «Помоги мне, пожалуйста, снести это вниз». Каждый из них ухватился за ручки сундучка, и они вышли на площадку лестницы. Когда сундучок выносили через дверь, Его угол задел за створку, и на свежем лаке появилась длинная царапина. Антуан посмотрел на повреждения, невольно поморщился, но тут же равнодушно махнул рукой. Пожалуй, именно в эту секунду он острее всего ощутил разрыв между своим прошлым и будущим. Они спускались по лестнице, не обмениваясь ни словом. Антуан тяжело ступал в своих подбитых гвоздями башмаках. Наглухо застегнутый мундир, жесткий воротник, душили его. Внизу он пробормотал, задыхаясь, как это глупо. Я забыл, что есть лифт. Он предвидел, что не найдет такси, и решил, несмотря на то, что его шофер Виктор был с сегодняшнего утра мобилизован на реквизицию тяжелых грузов в ПИТО, Взять свою машину, захватив с собой из соседнего гаража старика-механика, который должен был потом отвезти автомобиль обратно. В воротах под тенью арки привратница в белой кофте подстерегала отъезд Антуана. Со слезами в голосе она вскричала «Господин Антуан!». Он бодро крикнул ей «До скорого свидания!». Затем пропустил механика на заднее сиденье усадил Жака рядом с собой и взялся за руль. Улицы уже начали заполняться людьми. Уличное хозяйство разладилось, и ящики, полные мусора, стояли у каждой двери. На набережной машину пришлось надолго остановить, чтобы пропустить вереницу пустых грузовиков и автобусов, которыми правили солдаты. На Королевском мосту новая остановка. Посреди мостовой толпа пешеходов, глядя вверх, весело размахивала шляпами. Жак выглянул. В прозрачном небе 6 аэропланов, летевших низко треугольником, направлялись к северо-востоку. На нижних плоскостях ясно видны были трехцветные опознавательные знаки. На улице Револи между двумя рядами любопытных без музыки, в волнующем молчании, мерным шагом проходил полк колониальной пехоты в походной форме. Когда проезжали верхом командиры батальонов, все головы обнажались. На авеню Оперы балконы были украшены флагами. Автомобиль обогнал колонну машин Красного Креста, затем отряд солдат в рабочих блузах с лопатами и кирками. На площади Оперы снова пришлось остановиться. Артиллерийский обоз, за которым следовало с десяток бронеавтомобилей, ехал по направлению к площади Бастилии. На крыше «Оперы» бригады рабочих устанавливали прожекторы для охраны Парижа от ночных визитов Таубе. Аэропланы, состоявшие на вооружении германской армии в Первую мировую войну. Примечание редакции. На бульварах, невзирая на старания полиции поддержать порядок, любопытные стояли толпами перед германским и австрийским магазинами, которые были разгромлены этой ночью. Вокруг богемского хрусталя земля была усыпана черепками и мелкими осколками стекла. Венская пивная выдержала, должно быть, целую осаду. Через взломанную витрину виднелись разбитые зеркала, сломанные столы и скамейки. Жак безмолвно отмечал эти первые проявления патриотического фанатизма. Он жадно вглядывался в улицу, в лица прохожих. Он охотно нарушил бы молчание, но ему нечего было сказать брату. К тому же присутствие механика, сидевшего сзади, могло послужить оправданием. В голове его с лихорадочной стремительностью проносилось множество различных образов. Женни, минувшая ночь, их близкий отъезд в Женеву. А потом... Тут его мысль всякий раз наталкивалась на преграду. «Мейнестрель». Говорильня? Нет, он ни в коем случае не согласится снова начать эту жизнь, полную бесконечного ожидания, ненужных словопрений, игры в конспирацию. Тогда что же? Бороться, действовать, рисковать. Будет ли он иметь там эту возможность? Вдруг он вздрогнул. Антуан, который вел машину медленно, приходилось все время давать сигналы, так как на мостовой было не меньше пешеходов, чем на тротуарах, пользуясь короткой остановкой, отнял руку от руля и, не говоря ни слова, даже не поворачивая головы, мягко положил эту руку на колено Жак. Но прежде чем тот смог ответить на его дружеский жест, Антуан уже снова взялся за руль и машина двинулась дальше.